Часть третья. Суббота, нерабочий день. Суббота, 23 января, 10 утра. А снег все шел. Замять белых разлапистых хлопьев скрывала очертания домов и деревьев. Улицы были пусты. Лишь группы алкашей торчали у дверей, винноводочных магазинов ожидали открытия. Но в метро было оживленней. Веселая, никогда не унывающая молодежь в шерстяных и байковых лыжных костюмах шел наехала к Белорусскому и Савеловскому вокзалам, чтобы оттуда махнуть за город в заснеженные подмосковные леса.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 И хотя я по-прежнему считаю Бакланова, куда квалифицированнее себя и старше, в пивную мы почему-то стали ходить все реже, еще реже стали посвящать друг друга свои дела. Наверное поэтому, он сказал, у меня, да, так, текучка. И вставил в сигарету в свой неизменный янтарный мундштук. «Хорошая текучка», — усмехнулся я. Корокос сказал, что ты заварил эту кашу с каскадом». Ну, насчет заварил кашу я, конечно, перебрал. Это было обычной подначкой, но Бакланов откинулся в кресле и сказал сухо. Я? Я ничего не заваривал. Меня прикрепили к Только и всего. А Каракос за эти сплетни? Телефонный звонок прервал его, он снял трубку. — Слушаю, Бакланов. — Доброе утро, Надежда Павловна.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 Спросил я. Да, ответил он, не хотя что. Она мне нужна. Она дома или в ГУП ХСС? Она на работе. А зачем она тебе? Да так, пустяк. Я усмехнулся. Текучек и хотел уйти. Уже взялся за дверь, но Бакланов вдруг устал. Игорь, я хочу тебе кое-что сказать. Конечно, лучше бы это сделать пивной, но времени нет. Послушай, дело, которое тебе случили, не для тебя. Подожди, не обижайся. Просто ты зря будешь...